Владимир Шорохов. Хамелеон. Глава 1. Алла. Павел ждал этого часа с самого утра. Сразу прийти не мог, работа системного администратора требовала много времени. И всё же каждый день на пару часов выбирался из своего мира и приходил к ней. Алла, она как ангел, всегда светилась. Нет, это не просто её улыбка, а наверное, взгляд, её слова и даже походка. Всё было ангельским. "Здравствуй! Я тебя ждала!" махая ему рукой, крикнула девушка, и он, перепрыгивая через кусты, бежал к ней. "Осторожно, упадёшь". "Я немного задержался. Работа, понимаешь?" "Ага, понимаю. Ну что, идём?" "А куда идём?" Покажу, что нарисовала. Девушка держала маленький магазинчик на пересечении Семакова и Володарского. Это и букинист, и антиквар, и в то же время художественная лавка, где она продавала туристам свои картины. Посетителей было немного, в основном летом, да и то ближе к вечеру, когда они шли к берегу покупаться или посмотреть на закат. Смотри, что нарисовала. открыла шкаф и достала несколько листов с акварелью. Хмм, протянул Павел. Ему нравилось смотреть на её картины, как цвета смешивались, образуя разводы, как из всего этого появляется настроение. Она умела рисовать так, что даже если шёл дождь, ты обязательно улыбнёшься. Но «Ну, не молчи. Что же? Что же не так? Я я Это потрясно. Ты чудо. Хм. Честно, они мне так нравятся. Дарю. Хотела нарисовать крабика, а он всё время убегал. Ему что, трудно было замереть на пару минут, а? Я бы и его нарисовала. А так вот что получилось. Алла была не из этого мира. Она была не такая, как все. Странная девушка. Холодно она радуется. дует ветер, она смеётся, идёт дождь, а она убирает зонт и шлёпает босиком по лужам. Идём. Тут на Кирова открыли кафешку, прямо под небом. Идём же, я покажу. А что в ней такого? Ха, увидишь, думаю, тебе понравится. Зачем Павел приходил к ней и сам не знал. Может, потому что как солнышко всё время светилось и всегда была ему рада. А может, потому что в его мире таких уже не осталось, но он всегда находил время побыть с ней, пусть недолго, но побыть. Вот, посмотри, весело сказала Алла и, подбежав к длинному забору, протянула руку. Кот, что сидел на нём, муркнул и ткнул мордочкой, требуя, чтобы его погладили. Тут же появился ещё один кот, а после ещё. Здорово, правда? Павел подошёл и так же, как она, протянул руку. Но кот насторожился, а после, видя, что ему ничего не угрожает, тоже дал себя погладить. Кажется, они сбежали со всей округи. Рыбу готовят. Нет, только кофе. Но Маргарита, она тут заправляет, их подкармливает. Вот и не уходит далеко. А ещё ты можешь купить пакетик с едой. Вон, выбирай любой. Павел достал мелочь из кармана и, положив её в чашечку, взял пакет с тунцом. Коты засуетились и спрыгнули с забора. "Да они тут погляжу избалованы", сказал он и выдавил содержимое в лоток. "Привет. А мы к тебе", сказала девушка женщине, которая вышла поприветствовать гостей. "Кофе на двоих?" Да, и чего-нибудь сладенького. Павел почти каждый день обходил свои владения. Это его работа. Проходил по улицам, смотрел, как растут деревья, хватает ли им воды, как светит солнце, не слишком ли ярко. Всё замечал, а после, возвращаясь к себе в реальный мир, вносил поправки. Так, на сегодня всё. Снимая шлем ИБС, индивидуальный блок связи, сказал Павел и потянувшись, поднялся с кресла. Вот уже как 2 года работал системным администратором в программе VRage. Ему доверили небольшой участок у моря. Тут мало посетителей из реального мира. Если кто и заходит, то только ради любопытства, посмотреть, что там дальше. Мир VRage это игра, И в то же время уже нет. Её разработали как антидепрессант, чтобы сгладить негатив от реального мира. Надевая шлем, ты погружаешься в уже иной мир. Он такой же, как твой. Те же улицы, дома, машины, но тут светит солнце, которого не хватает зимой. Тут нет инфляции, нет кредитов и банкротства. Не надо вставать утром и идти на работу. Тут ты не болеешь, и у тебя всегда есть парковочное место. Это маленький рай, что придумал себе человек. Павел отвечал за сектор из десятка кварталов. Это немного по сравнению с городом, что стоял чуть дальше. Его посёлок был небольшим. Через него шла дорога в сторону Головинки. Тут останавливались, чтобы отдохнуть, переночевать в местном отеле, которых в городке было с десяток, а после тронуться дальше, в сторону Туапсе.